Глава 15 В темной пещере было тихо, пугающая тишина как будто заполняла собой все окружающее пространство. Лишь капли воды, разбиваясь об изъеденный временем каменный пол пещеры, до шорох лапок, случайно заглянувшей крысы, нарушали эту мертвую тишину. В центре пещеры на большом камне причудливой формы сидел тот, кем матери Аландара пугают своих детей, если те не слушаются. Тот, с кем сейчас воевали маги Аландара? Лич – совершенное существо иного порядка, которое возрождается в теле мертвого некроманта. Чем сильнее некромант был при жизни, тем мощнее будет лич. А конкретно у этого был огромный потенциал, ведь некромант, в теле которого он возродился, находился на ступени бессмертного. При жизни этот маг был пугающе силен, а если дать Личу развиться, тот станет еще сильнее. Конечно, магам такой ступени нечего было делать во вшивой стране, находящейся на задворках мира. Из поглощенного сознания умирающего мага, Лич знал историю своего создателя. Тот не собирался оставаться в этом королевстве, случайно оказавшись в нем. А ведь сначала все это казалось очень удачной мыслью. Он бежал от своих врагов, которые практически убили его, и выжил тогда лишь чудом. Просто хотел передохнуть и восстановиться, чтобы потом отомстить своим врагам. Аспия подвернулась очень кстати. Но провидение решило по-другому. Он совершил ошибку и погиб в сражении, которое считал уже выигранным. Недооценил своего соперника. А после поражения уже произошло то, чего тайно желают и боятся все некроманты. Из его тела, благодаря силам магии смерти, появилось новое существо. Жалел ли тот некромант об этом? Лич не знал об этом. Тем более этот неудачник сейчас дал жизнь могущественной сущности. Он переродился в нечто гораздо большее, чем был в своей прошлой жизни. Получил в свое распоряжение огромную силу, которая пока дремала, но пробудившись могла сделать нового хозяина этого тела одним из сильнейших личий в Оландаре, и лич думал, что уже все сделал для этого. Однако он ошибался. Людишки снова и снова мешали его планам. Две из трех филактерий уничтожены. Он нашел для них хоть и слабые, но все же источники магии, которых было не так много в этом вшивом королевстве. Если бы филактерии оставались на своих местах, то восхождение лича в его могуществе было бы гораздо быстрее и качественнее. Увы, эти людишки уничтожили то, что он так бережно создавал. Но ничего. Никто не знает, где находится логово. Так что местные маги никогда не смогут его найти. Сейчас он был уязвим даже для слабых магов местного корпуса Меридиан, Но за пару десятков лет поглощения энергии, что разлита в округе, его тело станет практически неуязвимым, а сила достигнет тех ступеней, на которых жалкие бездари местного королевства, гордо именуемые магами, ничего не смогут ему сделать. И тогда все они, все живущие в Аспии, будут превращены в послушную нежить. И вот тогда начнется его восхождение. Да будет так. Стоит отметить, что личи способны наблюдать за происходящим через свою нежить, так что все произошедшие захваты хозяин пещеры имел возможность видеть со стороны, так что он видел, как парнишка, находящийся на ступени ученика, применил совершенно новое и гораздо более эффективное плетение школы света. Может быть, это была лишь удача, случайная находка мальчишки, Но если нет? Вдруг мальчишка в будущем придумает что-то еще более смертоносное, что может повредить планам лича? Этого нельзя было допустить. В его планах не должно появиться неучтенных факторов. Пока третья филактерия еще не была уничтожена, хотя враги уже спешат к ней. Если разыграть все правильно, то члены отряда не смогут защитить мальчишку. Интуиция бывшего некроманта говорила о том, что устранить пацана будет самой правильной идеей. Нельзя позволить парню жить. А если попробовать подчинить его себе? Но это уже мечты. Вряд ли спутники дадут это сделать даже с мертвым телом. Они слабые, но далеко не глупцы. Хоть личность лича и была рождена не так давно, но в его распоряжении был огромный жизненный опыт, оставленный прошлым владельцем этого тела и часть сознания могучего некроманта Азенда Рассела слилась с новым, появившимся благодаря некротической энергии сознанием, лича. А ведь Азенд Рассел был убит никем иным, как Волнаром Валенштайном. Некромант был сильнее Волнара на целых две ступени, и если бы не его спесь и чувство превосходства над противником, то он вполне мог выжить в той схватке или даже победить. Но нет. Из-за своей глупости и нежелания здраво оценивать возможности противника, некромант теперь мертв, но дал жизнь возродившемуся из его тела личу, который не собирался повторять прошлых ошибок. Если, конечно, само существование лича вообще можно назвать жизнью. Так что нынешний владелец пещеры был крайне рад, что некромант оказался таким глупцом, и он не собирался повторять ошибок. Азенда Россела. Недооценивать мальчишку нельзя. Хотя тот всего лишь ученик, но в будущем мог стать смертельно опасным врагом. Пора подготовить смертельную ловушку для парня. До последней, третьей филактерии мы добирались целую неделю. Это путешествие изменило мое прежнее восторженное мнение об удовольствии от использования лошадей в качестве средства передвижения. Когда это делаешь каждый день по 8-10 часов, пусть и с небольшими перерывами, это превращается в настоящее испытание силы воли, по крайней мере для меня. От постоянной скачки я натер себе все, что только можно, так что, когда мы наконец оказались на месте назначения, я был крайне рад тому, что эта сумасшедшая скачка закончилась. Впереди нас ждет последний захваченный источник, В свое время здесь устроили общую могилу для списких магов, погибших в Великой войне за господство. В результате их средоточия, которые, как вы знаете, после смерти мага не сразу умирают с ним, усилили этот магический источник. Надо отдать должное мертвой твари. Он выбрал очень привлекательное место под последнюю филактерию, объяснил Егел. Когда весь отряд спешился и привязал лошадей к деревьям, Мы дружной толпой направились в направлении, указанным Сиэгелом. После 10 минут ходьбы нам пришлось подниматься на огромный холм, густо заросший кустарником и невысокими, но какими-то колючими деревцами. Когда наш подъем наконец завершился, перед нами открылось просторное плато. Да уж, могли бы получше придумать место для братской могилы. Тем более погибшие заслужили память в веках, а не быть похороненными, безымянными, в каком-то непонятном месте, забытым богами и людьми. Но свои мысли на этот счет я, конечно, не стал озвучивать. На плато нас уже ждала хорошо знакомая мне нежить. Тут, как обычно, были скелеты и зомби. Но не это было основной проблемой. В центре этого мертвого воинства на каменистой земле сидело какое-то жуткое создание невероятных размеров. Память мне подсказала, что это такое. Поганое творение некромантии – химера. Она была как будто сшита из множества кусков различных монстров, словно тут поработал сумасшедший кукольных делмастер. У этой твари было тело медведя, задние копыта кабана, передние лапы волка и морда орла. Сюда можно было добавить достаточно большие полузгнившие крылья. Один вид этого уродства вызывал дрожь. К тому же пропорции всего тела были нарушены, из-за чего химера выглядела еще уродливее. Но больше всего меня поразил массивный шар из кроваво-красного минерала в центре груди нежити, судя по всему, служившего ей источником, поддерживающим существование. Своеобразное сердце химеры. Но какое мне дело, уродлива химера или нет, главное знать ее боевой потенциал. И, судя по всему, это был самый опасный противник из тех, кого мы встречали в последнее время. Что ж, вскоре мы узнаем, на что способна это «меликово отродье». Мы медленно тронулись вперед. И, как ни странно, монстр заметил нас гораздо раньше, чем обычная нежить, медленно гулявшая вокруг него. Глаза у орлиной морды вспыхнули багровым светом. Тяжело поднявшись, тварь медленно и неуклюже переставляя ноги поплелась в нашу сторону. Я присмотрелся. Химера находилась на ступени мастера, так что для наших трех бравых мастеров победить тварь не должно быть проблемой. Наконец, зомби и скелеты обратили на нас свое внимание и последовали примеру Химеры, направившись в нашу сторону. Только скорость их передвижения была гораздо выше, чем у нее. «Айзек, Ланс, вы будете рядом со мной, как и Рагнар». Ваша задача заключается в том, чтобы не дать остальной нежити помешать мне уничтожить ядро Химеры, а также защитить Рагнара от угрозы со стороны нежити. Все остальные рассредоточьтесь вдоль плато и покончите с мерзостью, которая сейчас находится на ней, и смотрите, чтобы к вам прорвалось как можно меньше тварей. «Как скажешь», – кивнул Айзек. Маги кивнули и отправились выполнять приказ. Спустя несколько минут на нежить обрушились огненные шары и прочие весьма эффективные заклинания. Спешащие к нам зомби и скелеты вынуждены были замедлиться и обратить свое внимание на новых противников. По всему плато замелькали огненные вспышки взрывов, бьющих во врагов. Айзек и Ланс стали с обеих сторон от меня, активируя свои плетения. Представитель рода Тыширан создал над своей головой несколько десятков сосулек, и отправил их в полет в сторону приближавшейся к нам нежити, не заинтересовавшейся другими магами. Сосульки протыкали скелетов и зомби, уничтожая их. Ланс в свою очередь, в каждой руке создал по огненной плети. Сделав взмах, представитель рода Сырендар атаковал мертвых врагов с помощью своих плетей. При соприкосновении со скелетами и зомби они прожигали их тела насквозь. Пока два молодых мастера уничтожали подошедших близко к нам тварей, а остальные маги сражались с основной массой зомби-скелетов, отвлекая их, Сиегел решил сразиться с самым сильным противником. Создав плетение огненного шара, жрец Мельтаса выстрелил им в ядро из красного минерала в теле Химеры, которая была уже в шагах 50 от нас. Огненный шар, врезавшись в цель, взорвался, однако минерал оказался так крепок что на нем не осталось даже царапины. Тогда Сиегел начал отправлять в полет другие огненные шары, параллельно уводя Химеру в сторону подальше от основного боя. А на плато тем временем развернулось настоящее сражение. Маги корпуса Меридиан в этот раз смогли показать свои способности в полную силу. Я же решил пока не использовать фиолетовый свет. Лучше подожду удачного момента. Какой смысл тратить магическую силу, раз мы все равно одерживаем верх?» Тем временем Сиегел уже увел Химеру на край плато. Судя по всему, он осознал, что ни один его огненный шар не смог нанести нежити урон. Создав такие же огненные плети, что и у Ланса, жрец Мельтоса обвил ими две передние конечности Химеры. Огонь прожигал плоть, однако делал это настолько медленно что понадобилось бы слишком много времени, чтобы нанести серьезный урон уродливому созданию некромантии. Тогда он начал создавать новое плетение и делал это крайне медленно. Это означало, что плетение Сиегела было намного мощнее тех, что он использовал до этого. Однако, хоть Химера и подбиралась к жрецу медленно, но все равно на создание плетения оставалось не так много времени. Вскоре над головой Сиегела начала появляться огненная стрела, которая была примерно метр в длину. Ее наконечник представлял собой клубящееся багровое пламя. Когда плетение было закончено, Сиегел отправил стрелу в полет, и та на огромной скорости врезалась в ядро Химеры. В итоге взрыв был настолько мощным, а вспышка во время его такой яркой, что я невольно закрыл глаза. Открыв их, я увидел, что огонь спал, И в этот раз жрец добился успеха. Присмотревшись, заметил, что по ядру меры пошли трещины, однако уничтожить его так и не получилось. Осознав, что нужно закрепить свой успех, Сиегел вновь начал создавать то же самое плетение. Однако даже с этого расстояния видел, как пот ручьями стекает с его лица. Видимо, это заклинание было невероятно затратным и сложным, раз даже мастер испытывал трудности в его использовании дважды подряд. Когда огненная стрела была полностью сформирована, она вновь была отправлена в полет. На огромной скорости врезавшись в ядро, стрела произвела мощный взрыв, от которого у меня заложило уши. В этот раз сплетение огненной стрелы стало еще мощнее. Когда пламя улеглось, перед нами предстала такая картина. Ядро Химеры было уничтожено, сама Химера валялась гнилым куском мяса. В это же время Сиегил лежал на земле, видимо, окончательно исчерпав все свои силы. «Жрец!» — крикнул Айзек, и мы втроем подбежали к лежащему жрецу. Сиегел выглядел совершенно истощенным. Он прерывисто дышал, по бледному лицу стекал пот. «Я справился, мелик вас всех, дери!» — выдав кривую хмылку, сказал мужчина. «Уважаемому жрецу Мельтоса не пристал ругаться, как сапожник», — хмыкнул я. «Иди к Мелику, наглый мальчишка», — съязвил жрец Мельтоса. «Я рад, что вы в порядке», — улыбнулся я краем рта. «За то время, что мы сражались вместе, я успел прикипеть к этой троице. Кстати, Сиегил, не расскажешь, как ты одолела ту тварь?» — спросил я с интересом. «Тот красный шар, сделанный из минерала, который находится в центре Химеры, — это ядро». Оно отвечает за симбиоз ее частей тела. Ведь химеры создаются с помощью объединения тел различных монстров. У каждого лича после перерождения появляется знание, как создавать химер и другую нежить. На самом деле, я не знаю, как мелик его дири работает. Так вот, ядро химеры сделано из одного из самых крепких минералов в мире. Он называется «кравером». Однако даже не спрашивая, каким образом личи способны трансмутировать такой невероятно редкий минерал в таких объемах, ведь я не знаю ответа на этот вопрос. Да и вряд ли кто-то из живых это знает. «Понял тебя», — ответил я, чуть погодя добавив, — «твоя огненная стрела, кстати, крайне хороша. На самом деле это все детские забавы по сравнению с теми стрелами, которые способны создавать эльфы Анейраса» хмыкнул Егел. Я кивнул. Дед мне тоже рассказывал об этой расе и их магических способностях. Эльфа на и раса были искусны в создании магических стрел. А если у эльфа еще будет артефактный лук, то он становился пугающе сильным. «Сейчас я немного отдохну и пойдем уничтожать филактерию», чуть погодя добавил Сиегил. «Как там наши маги?» К нам подошел один из меридиан. Вид у него был хмурым. Все зомби и скелеты уже были уничтожены, но выяснилось, что мы потеряли еще троих магов. Всего из 15 бойцов, выехавших вместе с нами, осталось 10. Сейчас они стояли в стороне и молча наблюдали за нами. Прошло еще пять минут, и, наконец, Сиегел, с трудом поднявшись, направился в сторону барьера, внутри которого находилась филактерия. «Айзек», — позвал он. «Используй свой артефакт и принеси мне филактерию». Сказано – сделано. Представитель рода Тыширан с помощью своего расширяющегося кольца попал внутрь барьера и вынес оттуда черную пульсирующую филактерию. Получив в руки черный шар, Сиегил создал пламя в руке, который держал его. Однако на этот раз вместо того, чтобы растаять, филактерия вдруг начала стремительно раздуваться. «Рагнар!» «Активируй кольцо!» – издал жрец истошный крик. Я машинально влил магическую энергию в кольцо, и за мгновение мое тело покрылось слоем огня. Раздувшись до размеров арбуза, филактерия взорвалась, и все пространство вокруг зарела густая, черная скверна.